Глава 17. Вокруг главного храма царило оживление, повсюду были цветы и праздничные ленты. Королевские слуги разбрасывали мелкие монеты и лепестки, мерцая в толпе в красивых ярких одеяниях. Черные траурные шторы сменились торжественным пурпуром на всех главных улицах, а в главном храме сорвали черные ленты, что еще украшали ряды лавочек для прихожан, и сменились золотом и пурпуром с пышными розами. «Да простит нас великий Творец», — сказал главный жрец, глядя на суету слуг в храме. Вчера он сам не позволил им брать траурные ленты, а теперь понимал, что к полудню слуги могут и не успеть. И виновен в их провинности будет он, но никто не отменит церемонию, не отложит. Она будет сегодня, успеют слуги или нет. Она будет сегодня, даже если главный жрец попросит перенести ее на три дня, как делали все короли людей до этого дня. «Вы не согласны с решением провести коронацию сегодня?» — спросил один из молодых жрецов, стоявших рядом. Главный жрец окинул его взглядом и отрицательно покачал головой. Он не хотел зарождать сомнения в юнцах вроде этого жреца, да и мудрость советовала ему помалкивать о подобных вещах. «Я просто скорблю о короле Эверине», — признался главный жрец, склоняя голову. «И не сомневаетесь?» — удивился молодой человек. «Есть что-то мистическое в этой перемене наследника, в внезапной кончине короля и...» «Мэтью!» — перебил его главный жрец, видя, что к их беседе уже начал прислушиваться один из стражников, наблюдающих за работой. «Тебе не стоит говорить о том, что тебе неведомо, еще и в присутствии придворных слуг!» Мэтью закусил нижнюю губу и умолк, опуская свою гладко выбритую голову, прикрытую белым капюшоном. Он, как и многие молодые послушники, был из тех беспризорных мальчишек, кому просто некуда было идти. Он вырос при храме, впитал в себя его учение и теперь не видел иного смысла в своей жизни и в то же время не понимал абсолютной покорности. Не мог довериться провидению, задавал вопросы, искал ответы и сомневался, особенно когда так спешно рвут траурные ленты, прячут скорбные флейты и тут же торжественно бьют в колокола, заполняя город радостным шумом. «Великому Творцу виднее», — сказал строго главный жрец. «Мы должны смиренно принимать его волю, даже если видим, что ведет он кого-то тропами, полными боли и страданий». «Даже если это чужие страдания?» — спросил Мэтью. «Да», — ответил главный жрец и отступил от него, прекрасно понимая, о чем речь. «Ему тоже все это не нравилось. Все переменилось слишком быстро». «Не мог король лишить до короны». — думал главный жрец и вспоминал давний разговор с покойным эверином «Мне говорили, что связывать судьбу с эльфом для человека неразумно», — говорил он когда-то давно, когда его жена носила под сердцем Аграафа. «Но разве может быть это Карвия Творца?» «Нет, не может», — говорил ему старший жрец. «Творец не против союзов среди своих детей, иначе он не дал бы им наследников. Просто люди страшатся эльфов». «Боятся их потому, что они другие, похожие на них лишь внешне?» «Но за что нам такая кара?» — с дрожью в голосе спрашивал Эверин. Он был еще принцем, молодым и горячим, потому даже в беседе усидеть на месте не мог и разминал нервно кулаки, расхаживая по комнате. «Неужто это потому, что мы нарушили закон и зачали его добрака спросил он приглушенным шепотом. «Возможно», — согласился старший жрец. Но Творец не дает испытаний, что не по силам его детям. Эверин вздохнул, застыл, помолчал немного, а потом спросил. «И править людьми может тот, кто появится на свет? Ведь Аграафы всегда мальчики, а значит, это мой наследник. Темный, как эта ночь». «Темнее», — думал старший жрец, глядя на окно, залитое потоками дождя, но не говорил об этом вслух. «Если такова воля Творца, кто мы, чтобы оспаривать ее?» спрашивал он, содрогаясь от мысли, что ему придется опустить корону на голову Аграафу. Он надеялся, что это случится не с ним, что кто-то другой на коронации назовет Герриманда правителем рода людей, а теперь он понимал, что корона опустится на другую голову, но вместо облегчения чувствовал горечь, потому что не было в этой перемене божественной воли, не было никакого смысла, по крайней мере, он ее не чувствовал. Скорее, ему виделись темные сети, тиски, в которые угодил король. «Дай мне сил, Творец!» — подумал главный жрец. «А что, если Творец мертв и нет больше ни его воли, ни его благословения?» — спросил внезапно Мэтью. «Что?» — ошарашенно переспросил главный жрец, обернулся, взглянул в карие глаза молодого ученика и содрогнулся, видя там пляшущие красные искры. «Я ничего не говорил», — ответил Мэтью и даже обернулся, озираясь. слышал «Нет!» – испуганно шептал Мэтью и вряд ли врал. «Этот мир погубит безумие!» – простонал главный жрец и отступил, хоть и понимал, что слышал голос именно своего ученика, именно этого парня, но что-то было в этом мире такого, что заставляло верить в слова, даже когда не веришь в них. Потому что если сам Мэтью не говорил, это не значит, что не говорил кто-то иной его голосом. Смиренно делая вдох и выдыхая, главный жрец и мысли не мог допустить, что Творца действительно больше нет, а его боги Аэронус и Глентерус не только не помогут, но и не услышат, да и не захотят его слушать. Они больше не хранят небо и землю, не помогают Творцу, а просто наблюдают за этим миром свысока, посмеиваясь с людского переполоха. «Смешные они все же», — сказал глен сидевший на крыше храма правителя всех людей нарекать собрались абегают из-за каких-то медиков цветы режут и разбрасывают нелепые вот Аграафы...» а что графы перебил его айрон один не отходит от будущего короля шипит ему на ухо как змей а второй прячется от всех в растреёпанной плащ из мешковины и пытается подслушать первого «Но они хотя бы сами так решили а твои играли просто тянутся за ними почти обиженно сказал глен Айрон на это только плечами пожал, но все же нашел взглядом ювы. Та прятала свое платье под длинным плащом из мешковины, края которого были растрепаны и волочились по земле. от чего к ним липло все — грязь, лепестки роз и остатки вылитых на рассвете помоев. Вычистили ведь только главную из улиц. «Глупо!» — прошептал Айрон, думая о том, что люди у Творца вообще получились нелепыми. «Может, все же поговорим с Грастусом?» — внезапно спросил глен Зачем? — Ты отлично знаешь, что он полностью принадлежит темной силе. Говорить с ним — это слушать ее. Айрон встал и отвернулся от улицы, потому что даже упоминание Грестуса было ему неприятно Ну, вот поэтому и стоит поговорить, узнать, чего он хочет. — Смерти и разрушения, чего еще он может хотеть? И вообще, с каких пор тебе нужен я, чтобы куда-то идти? Гленн не ответил, просто фыркнул. Глядя на Герримонда, отрешенно стоявшего у стены храма, к нему глен бы предпочел ходить в одиночку и говорить с ним, как раньше, в тишине. А вот к Грестусу глен не хотел приближаться, особенно один, потому он морщился и молчал, прикрывая глаза. Фанфары предупреждали о приближении королевского экипажа.